Глава 12 Крепость открылась, когда он взобрался на Лысый холм. Здесь до революции устраивали масленичные гулянья, заливали горки, ставили столы с самоварами и пирогами. Пять лет назад Манечкин попытался возродить традицию, но людям теперь стала лень тащиться вдаль, на самую окраину города, и начинание с треском провалилось. Воспоминание об этой затее только прибавило злость. Мальцов глядел на встающую перед ним крепость, прекрасную в своем вольном полудиком состоянии, и шептал под нос Смотри, Ваня, смотри, скоро такой красоты не увидишь. Закатают в бетон и станут хороводы на масленицу водить. В таком отвратительном настроении подошел к пролому. На размокшей от ночного дождя дороги четко отпечатались следы гусеничного трактора. Они вели в крепость. Трактора в крепость просто так не заезжали, тем более гусеничные бульдозеры. Мальцов прибавил шагу, почти побежал. Как был в парадном костюме, целлофановый пакет с покупками в руке рванул по следам, что вели на задний двор в Никольский угол к раскопу. У Клумбы, как всегда, возилась Любовь Олеговна. «Любовь Олеговна, откуда тут бульдозер?» — спросил на бегу. «Иван Сергеевич, они там все перемесят, слышите? Работает уже. Трактор из музея, сам директор приехал руководит. Я сказал, чтобы вас дождались, а он отмахнулся и пошел». «Беда!» — Мальцов побежал что из сил, краем глаза заметив, что бабка бросила тяпку и поспешила за ним. Успел вовремя. Огромный желтый бульдозер Б-10, мощная махина с широченным ножом, уже срезал завалы у стены и приближался к раскопу. До траншеи ему оставалось метров 100 Бульдозер подъезжал к стене с поднятым ножом, затем опускал его и оттаскивал захваченную землю, освобождая кладку. Гусеницы уничтожили травяной газон, превратив заброшенный уголок в сплошное месиво. Чуть в стороне от работающей машины стоял себе Манечкин, наблюдая за всем этим варварством, сам пришел нарочно, чтобы проследить за началом работ. Странно только, что он был один, обычно ходил везде, окруженный шестерками. «Стой, стой, идиот! Ты же в тюрьму пойдешь, гадина!» — закричал Мальцов издалека. Манечкин обернулся, увидел его, призывно махнул рукой. «На работу, как на праздник, в белой рубахе и костюме с галстуком! уважая, Иван Сергеевич!» Опередил его запыхавшегося, на миг потерявшего дар речи. «Ты что творишь, паскуда?» — толком не отдышавшись, попер на него Мальцов. «Тише, тише, начальник. Я начинаю работать согласно постановлению Министерства культуры по реставрации памятника. Есть еще вопросы?» «Какие работы? Проект еще не согласован. Какое постановление? Не вешай мне лапшу на уши и заглуши бульдозер немедленно». «Без документов я бы сюда не сунулся, Иван Сергеевич. Знаю тебя как облупленного. Спишь и видишь, как меня пристрелить во второй раз». Манечкин говорил нарочно тихо и спокойно, Из заработавшего мотора Мальцов с трудом разбирал его слова. «Я в тебя не стрелял, идиот! Неужели еще не понял? Ты просто пешка в большой игре!» Мальцов в несколько прыжков доскочил до бульдозера, размахивая свободной от пакета рукой и вопя истошно. «Стой, стой! Кому говорят!» «Музейный таджик-бульдозерист фарход. Заметив и узнав его, сбавил обороты и, потянув рычаг, опустил нож, врыв его в землю. Но пока Фархот открывал дверь, спускался с верхотуры по лесенке, подходил к нему, пока они здоровались, Манечкин незаметно пробрался к бульдозеру с другой стороны, влез в кабину, поддал газу и поднял нож. Он тронул желтое чудовище с места и попер, попер прямиком на траншею. Лицо его покрылось пятнами. Так бывало всегда, когда он слетал с катушек и истерически орал на подчиненных, теряя остатки разума. Мальцов бросился на перерез, взлетел на отвал, встал на нем, раскинув руки в стороны. Фарход, хорошо зная нрав своего начальника, вдруг побелел, упал на колени и закрыл голову руками. Наверное, представил, что будет, когда тяжеленный нож раздавит Мальцова, впечатав его в каменную стену давай дави сука завопил глядя прямо в глаза врага мальцов бульдозер чуть сбавил ход, но продолжал надвигаться нож упрямо срезал дерн, как масло, заворачивая его в толстый рулон стоя наверху отвала мальцов оказался на одном уровне с сидящим в кабине. Ему не раз доводилось видеть разгневанные лица. Но с такой неистовой, клокочущей яростью, перекосившей лицо Манечкина, он сталкивался, пожалуй, впервые. Дергая за рычаги, директор музея истерически отмахивался левой рукой, словно отбивался от жалящих пчел, подавая ему команду немедленно уходить с дороги. Мальцов издевательски выкинул в ответ средний пальц. Мутные глаза Манечкина, лишенные всякого разума, Последнее, что он успел хорошо рассмотреть. Мотор взревел, из трубы выскочило облако сизого дыма, три громадные буквы ЧТЗ, расположенные над радиатором между двумя фонарями, дернулись и рванули на приступ. Мальцов бросил моментальный взгляд через плечо. Фанера прикрывала щель, как он ее оставил. Этот идиот даже не заглянул в раскоп — не поинтересовался. Он преследовал одну цель — унизить врага, потому и пришел сам, чтобы проследить за исполнением мести. Время вдруг сгустилось и замедлило бег. Вот он стоит на отвале, а трактор все прет и прет, и Манечкин уже не машет рукой, а иступленно колотит кулаком по приборной доске, словно вгоняет гвозди в доски его гроба, Подстегивает себя, лязгуют гусеницы, урчит, набирая обороты дизель, бьет из трубы дым, откинув круглую заслонку почти перпендикулярно трубе, и упрямо наступает железная сволочь и не думает останавливаться. «И уже некуда деваться, хоть прыгай в раскоп, так ведь закопает, похоронит в нем». Это не человек за рычагами, а демон, губы скачут, он кричит, кричит беззвучно и тянет на себя рычаг от вальника, чуть поднимая его, и он уже в метре от насыпи, и вот уже подхватил ее перекопанную легкую как пух, для такой машины это не преграда. И Мальцов вдруг поверил, не свернет, зароет, он просто не соображает, что творит, ублюдок, варюга, подлец». И голова ли отдала приказ ногам, или ноги сами приняли решение. В один прыжок ухнул на дно, отвалил щит, спрятался в проеме щели внизу, недоступные взору бульдозериста. Теперь-то Манечкин застопорит машину, выйдет посмотреть, тогда будет шанс поговорить. Черт с ним, покажет ему храм. И Манечкин поймет, тут открытие, мировое открытие, Только это и может теперь его остановить и заставить пойти на переговоры. Но как бы не так. Нож пропарывает землю, страшный, тяжелый, неживой, полированная тупая чугунина, и вот сыплется отрытая земля и погребает траншею и его, и запечатывает щель. Мальцов едва успевает отпрыгнуть внутрь, Уголок света вверху становится все меньше, пыль забивается в ноздри и наступает темнота. И приглушенный рев дизеля теперь доносится издалека, сладострастно урчащий рев железного чудища, и заползает в подземелье, и растекается по нему вместе со сладким запахом солярки и машинного масла, впитавшегося в землю и смешавшегося с ее пыльным запахом. Завалил, сука, и даже не остановился, еле выговорил дрожащим шептом мальцов, упал на слежавшееся сено, свернулся клубочком около давно погасшего НКВДшного кострища и заплакал на взрыт от бессилия и страха. Он не знал, как поступить, никак не мог контролировать ситуацию, все произошло мгновенно. Его воля ничего не решала, все совершил бульдозер, ведомый спятившим Манечкиным. Раз — и захлопнулась мышеловка. И ничего предпринять он не мог, как бы ни пытался. Один, отрезанный от мира, который не подозревал, что он тут законопачен, засыпан рыхлой землей, и остается только выть и готовиться к худшему. Готовиться? За что? За что не находил ответ.